Вы помните секретики? Это когда в земле выкопаешь ямку. На дно ямки положишь золотинку от конфетки, такую мягкую, тонкую серебряную фольгу. На золотинку надо положить что-то красивое, очень красивое. Осколок от зеленой бутылки из-под лимонада, блестящую пуговицу или цветочек. Потом надо эту ямку с сокровищем прикрыть другим осколком. Раньше их полно было, ведь все продавали в стеклянной таре. Ну вот, а теперь надо засыпать всё землёй, оставить только маленькое окошечко из стекла. И это и есть секретик, волшебный тайник красоты, секретное сокровище. И однажды я взяла мамин старинный перстень с огненным опалом. Ясное дело, не с целью обогащения, а для секретика. Это же была очень красивая вещь. Опал сиял золотом и переливался таинственно. Я пошла во двор и выкопала две ямки с овочком. Мне года четыре было. Тогда дети во дворе гуляли одни. Это было очень давно, почти полвека назад. В одной ямке я сделала секретик с опаловым перстнем, а в другой — с осколком белого стекла. А крышу, окошечко, сделала из осколков от зелёных лимонадных бутылок и присыпала землёй. Такие были довольно опасные игры. Я пошла и позвала маму. Был выходной. воскресенье. Мама читала медицинскую книгу в кресле, делала пометки, но, конечно, сразу пошла со мной, когда я намекнула, что хочу показать сокровище, тайну, секретик. Удивительное и прекрасное хочу показать. Мы подошли к кустам жимолости, под ними была моя тайна, подарок маме. Я показала секретики. Очень хорошо получилось, невероятно красиво. Мама нагнулась и тоже стала смотреть на свой перстень и на осколок стекла в зеленых окошечках, и на меня. Она хотела что-то сказать, наверное, поругать меня. Но в этот момент луч солнца попал на мои секретики. И знаете, одинаково засияли невероятным светом, несказанно ярким и прекрасным, и огненный опал, и осколок стекла. Одинаково, ярко и пронзительно, неземным светом они засияли от солнечного луча. И опал, и осколок, они излучали и источали свет. И мама сказала другое. Она сказала так. «Бог отражается в человеке, касается его души. Драгоценный опал и простой осколок сияют одинаково, когда их касается Бог». «Я поняла». Может, в эту минуту и нас коснулся солнечный луч, поэтому мама так сказала, а я поняла. Дети понятливы, их чаще касается свет. Есть мгновение, когда каждая душа может засиять неизреченным и невероятным светом. Каждый человек хоть один миг в своей жизни может так засиять. Это его коснулся луч света и отразился в нем, преобразил его на миг, возвысил и сделал осиянным. и человек в этот миг не равен себе, он равен свету который в нем сияет и отражается. он полон величия, любви и добра. Не неважно кто он обычно важен лишь этот миг. Мы еще посмотрели немножко, потом солнце исчезло и свет померк. мама взяла перстень и попросила больше не делать так. это ценная вещь И действительно, В глубине камня свет немножко остался. Он там искрился и переливался даже без яркого луча с небес, как в некоторых ценных людях. Но их мало. Их надо хранить и беречь, и не закапывать в ямке хотя рано или поздно это случается со всеми. Но тогда ведь появится свет, понимаете? И оживит нас, и осветит, и сделает прекрасными, равно прекрасными. Если есть способность этот свет отражать и воспринимать. Если есть хоть крупица своего личного света и добра. Никогда не надо лезть к людям. Со своими советами и наставлениями. Это я себе говорю. Я обычно не лезу. Но сегодня зашла в телефонную компанию, потому что со счета списали все деньги. Ну, неважно. В помещении три сотрудницы вокруг старушки суетятся. Так любезно и внимательно, так по-доброму, что я растрогалась. Такая старушка в потертой шубе из эко-меха, из чебурашки облысевшего. И шарфик завязан на горлышке узлом, как у ребенка, и палочка прислонена к столу. А в немощных руках старушка держит телефон и дребезжащим голосом что-то невнятно спрашивает. Ясное дело, она плохо умеет пользоваться телефоном и плохо видит. А девушки ей все объясняют и так любезно все показывают и ласково отвечают на невнятные вопросы. Так прошло минут тридцать. Старушка всё переспрашивает. Сотрудницы снова объясняют и тыкают красивыми ноготками в телефон. Наверное, совсем старенький и заклеенный скотчем. Уже много времени прошло. И я ласково хотела старушке сказать, что можно дома попросить близких настроить шрифт. Сделать его побольше, раз она не видит. А ещё бывают телефоны с такими большими кнопками. Циферки тоже большие. Так удобно набирать. Я хотела полезть к старушке и дать совет, признаюсь. Это потому, что очень долго всё это происходило. Хорошо, что я ничего не сказала. Потому что в руках старушка держала айфон последней модели и интересовалась его функциями. Камерой, гигабайтами и ещё разным сложным. Объёмом памяти, например. Тем, в чём я мало понимаю. И выбирала она между золотистым айфоном и чёрным. Это я плохо вижу, а вовсе не старушка. Она видит отлично и разбирается в телефонах лучше меня. И с деньгами у неё всё нормально. Просто шуба из эко немного вводит в заблуждение. Я, пожалуй, пока не буду себе такую покупать. Ну и всё. Со мной решили вопрос всё-таки. А старушки запаковали айфон в коробочку. Она золотистый взяла. Золотистый действительно красивее. Но я воздержалась от замечания. И впредь буду воздерживаться. Никогда не надо лезть к людям». Ребенок может родиться в совершенно чужой семье у неродных родителей. Нет, по крови они родные. И дитя даже похоже на них внешне. Но духовно это совершенно чужие люди. Не мать и отец, а отчим и мачеха. Иногда очень жестокие мачеха и отчим. Чужие люди, и это трагедия, которую трудно понять. Но так бывает. И маленький ребенок думает иногда, что его усыновили, откуда-то взяли и присвоили. Настолько чужими кажутся самые близкие люди. Ребенок понимает, что все это странно и ненормально. Он же видит других детей, видит отношение к ним их родителей, но живет среди чуждых по духу, душевно далеких и оттого жестоких родственников. Они, может, не такие уж и жестокие, просто чужие, чуждые, холодные, грубые. У них свои правила, свое отношение к жизни, свои шутки и свои игры. как у сестры поэта Алексея Кольцова. Русский поэт Алексей Кольцов родился в семье Прасолов. Отец его гонял скот и торговал им. И сыну пророчил такое же будущее – скот гонять. Отдали было Алёшу в училище, там за полтора года научили читать и считать. «Этого довольно», – решил отец, и мальчика забрал домой. «Пора приниматься за работу». Алёша был чувствительным, нежным, добрым. Его влекло всё светлое и поэтическое. Первые стихи стали приходить ему прямо в душу, как наитие свыше. Только до этого никому не было дела. Надо скот гонять, надо деньги считать. Надо жить так, как родители живут. Алексей подрос и нежно полюбил одну девушку. Она ответила взаимностью. Папа с мамой это заметили. Алешу отослали со скотом подальше от дома, а девушку продали. Фактически продали замуж. Тогда времена были такие, крепостное право. Можно было людей продавать, как скот. В замужестве возлюбленная Кольцова недолго прожила, умерла от побоев мужа. Тогда это тоже было обычным делом. Никто об этом не переживал и себя не корил. Такова жизнь. Кольцов ничего не мог сделать, только стихи писать, которые высоко оценил Пушкин. Но жил-то Кольцов не с Пушкиным, а в родительском доме среди родных по крови людей. Так и жил поэт в своей семье. Гонял скот и слушался отца. И ходил в книжный магазин. Был в городе один книготорговец, который понимал юношу. И бесплатно разрешал ему читать книжки, сказки и стихи. Вот и все общение. Но и этим бедный чахоточный поэт был счастлив. Придет в лавку и читает в уголке про Бову Королевича или сказки «Тысячи и одной ночи» бесплатно. И кашляет кровью. Он уже тяжело болел, когда сестра его придумала развлечение. Она пригласила подруг. Одна девушка ляжет на стол и укроется простыней, как саваном, а другие поют, давясь от смеха, за упокойные молитвы рабу Божию Алексею, который задыхается от кашля за стеной. Ромка так поют, на весь дом, чтобы больной слышал. Очень веселая игра была в семье Кольцова. У грубых людей свои игры и свои шутки. Перед смертью, правда, судьба вроде бы улыбнулась поэту. Он полюбил одну девушку, проникся горячим сочувствием к ее бедственному положению и отдавал ей все свои скудные деньги до копейки. Девушка сбежала с офицером. Видимо, ей получше стало, и деньги пошли на пользу. От грусти и печали следа не осталось, да и ее след простыл. Тогда поэт просто умер. 33 года ему было. И все эти 33 года он прожил среди совершенно чужих людей, которые его не понимали, травили, грубо обращались, издевались, унижали изо дня в день. А кто похитрее, те выманивали последние деньги и изображали понимание. Со скукой слушали стихи и признания. Вот история талантливого и чувствительного человека, который родился в чужой семье и прожил короткую жизнь, полную страданий. Чья это могила, тиха-одинока, И крест тростниковый, и насыпь свежа, И чистое поле кругом без дорог? Чья жизнь отжилась, чей кончился путь? Это из грустного стихотворения Кольцова, который предчувствовал такой свой конец. Очень печальная история о ребёнке, который родился в чужой для него семье и прожил жизнь среди чужих по духу людей. Но есть ли выход из такой ситуации? Или надо смириться и молча слушать попреки и издевательские шутки? Гонять овец и прислуживать неродным родителям? Выход только один — бежать. Это рискованно, но видите ли оставаться в таком окружении гораздо рискованнее. Болезнь сломит остатки воли, лишит сил, потом и захочешь сбежать, да не сможешь. Ведь Кольцов с Пушкиным встречался, с Белинским. Были у него знакомые в литературной среде. Был хозяин книжной лавки и другие понимающие люди. Можно было попросить поддержки и помощи, пожить у кого-то, поискать работу хоть какую-то. Все лучше, чем скот гонять. Лучше в услужение к чужим поступить временно, чем пожизненно прислуживать не родным родным без вознаграждения за кусок хлеба пополам с руганью. Кольцов все же был не крепостной девушкой, как его невеста, а свободным человеком. Но робкой натуре не хватило решимости уйти из родительского дома. Он вместе с овечками ждал своей участи и дождался чахотки. Не надо никого проклинать и ненавидеть. Надо найти силы и уйти даже в бедность, в неизвестность, если человек находится в таких обстоятельствах. Открою секрет. Если смог человек терпеть такое к себе отношение и не сойти с ума, не спиться, не наложить на себя руки, а начал стихи писать, значит, есть у него сила духа, и он может справиться с испытаниями, найти своё счастье. Если такое выдержал, остальное тоже выдержит. Но родительский гипноз силён, и овечка снова возвращается к хозяину, который умеет ценить только шкуру и мясо, и способность... плод приносить выхода нет кроме бегства личной эвакуации а обвинять не родных родных бесполезно они просто другие вроде людоедов из робинзона круза которые жили по своим правилам и вполне даже хорошо ладили друг с другом джон рокфеллер стал первым долларовым миллиардером в истории человечества его богатство стало просто невероятным И семейное счастье было у миллиардера Рокфеллера. А ведь в начале жизни на руках у него оказались не самые лучшие карты. И это еще мягко сказано. Выражаясь языком американских фермеров, у Джона была куча навоза в начале жизни в родительском доме. Родители его были далеко не идеальными людьми. Папа бил слыл человеком, нечестным и необузданным в своих желаниях. Он бродяжничал и торговал собственноручно изготовленным лекарством от всех болезней, вроде эликсира бессмертия. И устроил свою семейную жизнь довольно оригинальным способом. На маме Джона женился официально и имел от нее четверых детей, а вторую, неофициальную жену, поселил в доме в должности прислуги и от нее завел еще двоих детей. А еще одну женщину темпераментный бил, подверг насилию под дулом пистолета, за что должен был предстать перед судом. Не хватит целой книги, чтобы описать похождение папы Рокфеллера. Недаром его называли «разбойник Билл», хотя он предпочитал зваться доктором Ливингстоном. Мама сносила и терпела унизительное для себя положение. Она была религиозной женщиной, но жила вот с таким человеком, как разбойник Билл. И сама ничего в жизни не достигла. Типичная жертва обстоятельств. В то время женщины не имели прав, а у мамы, видимо, характер был покорный, слабый, и ее дети росли вот в таких условиях. Им впору было бы лечиться психоанализом и обвинить родителей в своей несчастной жизни. Основания были, не так ли? Но Джон Рокфеллер взял от родителей лучшее, что они могли дать. От остального наследства он отказался, только лучшее взял. От отца он взял энергичность и предприимчивость, умение рисковать. А плохое не взял. Наоборот, старался никогда не поступать как отец. От матери взял скучное наставление «Трудись, зарабатывай деньги и делись ими с другими людьми». Он трудился, работал и наживал деньги. И вошел в историю как самый крупный благотворитель и меценат. Больше половины своего громадного состояния Рокфеллер, над бережливостью и скупостью которого все смеялись, потратил на благотворительность. И третье, что он взял от родителей, никогда не выноси ссоры из избы и решай семейные проблемы только в кругу семьи. Не обсуждай проблемы близких с посторонними и не говори о своих дурно при чужих. Что бы ни произошло, какие бы проступки не совершили члены семьи, защищай их и разберись с ними по-семейному. Вот три вещи, которые взял Джон Рокфеллер от своих довольно странных родителей, от проблемных родителей. А остальное не стал брать. Остальное... Он сам создал свои личные правила жизни. Из кучи навоза, извините, он выковырнул три хороших зерна и с ними отправился в путь. Кучу не стал складывать в чемоданы. И с тоской оглядываться на нее не стал. Он шел к своей цели налегке, взяв только хорошее, которого было очень немного. Но вот это и надо брать, а остальное не надо. Это и есть... Принцип настоящего успеха, если речь идет о богатстве и славе. Нравится нам Рокфеллер или нет, это второй вопрос. А первый, что мы несем с собой по жизни, что мы взяли из родительского дома? Может, от чего-то пора избавиться и сделать это удобрением для полей, где ждут своего часа зерна успеха и богатства? Надо сказать, мне это не нужно». Но так много людей несут с собой эту груду плохого и повторяют то, что делали их родители, получая тот же результат и приумножая его. Очень интересно наблюдать, как одни люди дают покровительственные советы другим, ничего толком об этих других не зная. Покровительственные, снисходительные и слегка ядовитые советы дают, а потом получают ответ, который ломает всю конструкцию. Я наблюдала, как одна женщина на мероприятии случайно услышала, что у другой женщины есть взрослый сын, и он живет вместе с матерью, хотя ему уж 30 лет. Женщина подошла и высказала свое мнение. «Я психолог», — сказала она. «Это очень нехорошо, что ваш сын живет вместе с вами. Так он ничего не добьется в жизни и никогда не женится. Это ненормально, когда 30-летний Аболтус живет с мамочкой. Ему надо жить отдельно, Пусть берет ипотеку и строит свою жизнь самостоятельно. Добродушная мать взрослого неудачника сначала растерялась, а потом спросила, что же теперь делать? И зачем сыну брать ипотеку, если она, мама-то, совсем не мешает сыну и его жене Ирочке, и внукам ничуть не мешает? Она занимает второй этаж в доме, а сын с семьей живет на третьем, а на первом в каминном зале они вместе собираются по вечерам». «Сын этот дом построил. А зачем ипотека? Если я так мешаю, я могу уехать в нашу квартиру в Италии, но сын же будет скучать, и Ирочка, и внуки. Зачем брать ипотеку, и зачем сыну еще раз жениться?» Очень интересно было видеть реакцию советчицы. Ей прямо нехорошо стало, потому что своим высокомерным советом она втайне хотела уязвить добродушную даму в простом костюмчике. Так другую даму в простом пальто тоже хотела уязвить дама-советчица. И посоветовала купить пальто потеплее и поприличнее. Это какое-то ободранное хихи. Да, именно хихи, потому что дама в ободранном пальто стала оправдываться и пояснять, что с шубу она не носит больше из гуманных соображений, а пальто это из последней парижской коллекции известного модного дома. Действительно, лучше на рынке взять потеплее. Как у вас. Прежде чем давать покровительственные советы, надо хотя бы побольше узнать о человеке. И вообще, не стоит считать других глупее и ниже себя. А то на одной выставке к всемирно известному художнику с сотнями тысяч подписчиков в сети подошел немолодой фотограф, сфотографировал его, чик-чик, неожиданно, и покровительственно сказал, хлопнув знаменитость по плечу, «Пляши, мне ты показался фактурным». Я твои фото завтра в моем инстаграме опубликую, а у меня там пять тысяч подписчиков. Проснешься знаменитым». Так он сказал и ушел, довольный собой, потому как снизошел и сделал благодеяние. Вот не надо этих благодеяний и непрошенных обидных советов, потому что все может оказаться совсем иначе, и тот, кто свысока советует, окажется куда ниже по уровню, чем тот, кому этот совет адресован». И это выглядит смешно и нелепо, как говорится, хи-хи. Самое опасное — это полпорции. Когда целая порция — всё нормально. Мы свою порцию получаем, мы сыты, нам довольны. Когда тарелка пуста — нехорошо. Но именно это заставляет встать и пойти на поиск пищи, иначе мы от голода умрём. А вот полпорции уже опасно. Это не даёт ни сытости, ни свободы. «Уйти страшно, ведь здесь есть хоть что-то, что нас питает, а в другом месте неизвестно, что будет, вдруг пустая тарелка». Вот эти полпорции сгубили множество умных, способных, хороших людей. Они не решились уйти из ситуации, которая медленно, но верно лишала их ресурса, сил, уверенности, энергии. Постепенно возникал дефицит калорий. Человек слабел и истощался, но с еще большим рвением боролся за свои полпорции и ждал их. Это от голода он все больше ценил то, что получал. Свои полпорции. На работе платят половину того, что нужно для нормальной жизни. Но уйти в неизвестность страшно. Здесь хоть что-то гарантированно дают. И человек перебивается как-то, постепенно залезает в кредиты, постоянно ощущает нехватку денег, но ничего не меняет. Здесь все-таки кормят. регулярно дают похлебку, а в другом месте, кто знает, дадут ли хоть что-то. В отношениях также. Пол порции любви и внимания есть. Иногда поцелуют, иногда внимание уделят, вроде относятся хорошо, иногда. Это не полная порция, конечно, не такая любовь, про которую другие рассказывают или в книгах пишут, но хоть что-то. И человек остается в таких полуголодных отношениях, потому что начинает очень ценить те крохи, которые получает, свои полпорции. Это известный феномен, чем дольше длится недоедание, тем ценнее кажется каждая крошка еды. Вот эти полпорции не дают двигаться и развиваться, искать новые возможности или удовлетвориться тем, что есть, нормальным объемом пищи, энергии и радоваться жизни. Поэтому остаются на плохой работе, терпят несчастливые отношения, боятся переехать туда, где больше возможностей. Ведь здесь хоть что-то есть регулярно и доступно, а там неизвестно, дадут ли хоть крошку. Силы тают с каждым днём, и ещё вот что происходит. Тот, кто даёт половинную порцию денег или любви, быстро смекает, что к чему, и полпорции сменяется четвертью порции. или одной восьмой, крохами, которые просто поддерживают жизнь. Зачем тратиться на того, кто согласен на полпорции? Надо просто не дать ему умереть с голоду, если он полезен, и хватит с него. Вот так и надо сказать «хватит с меня» и отправиться на поиски лучшего, полновесного, достаточного, пока есть еще силы. Но это так трудно, когда регулярно и гарантированно дают половину того, что нужно, или еще меньше. Что же, надо требовать добавки или уходить, потому что силы кончаются незаметно. Любовь — это когда вы идете босиком по берегу океана под шум прибоя. Так один писатель написал. Бирюзовые волны с белой пеной. Синее небо и яркое солнце. Вы держитесь за руки и идете медленно, наслаждаясь каждым вздохом. И легкий бриз треплет вам волосы. На песке остаются следы, а волны смывают их. И нет границ между океаном и небом. Нет границ между вами и любимым человеком. И его рука в вашей руке. Или ее рука. Вы говорите и не можете наговориться. Целуете друг друга. Где-то играет скрипка. Вот это любовь. Это любовь, наверное. Любовь — это когда вы идете по холодной и серой улице, и один толкает по грязи коляску, в которой спит малыш, а второй несет сумку с вещами и с продуктами, а второй рукой держит за руку второго ребенка. Ребенок постарше говорит и не может наговориться. Спрашивает обо всём и просит мороженое или киндер, и норовит наступить в лужу. А младший в коляске просто громко плачет. Пора памперс менять. Дует холодный ветер прямо в лицо, и мокрый снег идёт. А мысли, они про ипотеку и про работу, про деньги, которых не хватает. Но вы идёте все вместе и стараетесь не раздражаться и не кричать на детей. И меняетесь иногда коляской, сумкой. ребенком, чтобы дать другому как бы отдохнуть. И иногда улыбаетесь друг другу и детям. Отвечаете на вопросы ребенка, а младшему поправляете шапочку, чтобы в ушки не надуло. И спрашиваете, ты не замерз? Не только детей спрашиваете, но и друг друга. А потом покупаете мороженое на всех и несете его домой. Прогулка закончилась, и надо варить обед. И стирки полно. Надо все сделать, прибрать, приготовить, пообедать, покормить малыша, помыть посуду. А потом все получат мороженое. А океан, ну что же, его тоже все когда-то получат, когда будут деньги и отпуск. И все сидят на диване, смотрят детский добрый фильм, прижавшись и обнявшись. Вот это любовь, вот это точно любовь. Одна девочка очень любила свою бабушку. Бабушка старенькая была, сухая старушка в башкирском платочке. Под платочком другой платочек, белоснежный, с бедным кружевцем. А в чедушном теле добрая душа и золотое сердце. Девочка очень любила бабушку и страшно боялась, что бабушка умрёт. Болела бабушка уже и слабела. Еле ходила с палочкой, а всё хлопотала по хозяйству. Но девочка нашла волшебное средство, которое продлевало дни. В соседнем большом селе был магазин, и в этом магазине девочка увидела загадочную и великолепную вещь. В золотистом драгоценном камне внутри сидел большой жук. Прямо внутри. Удивительный огромный жук в огромном сияющем камне. Камень мерцает и сверкает на прилавке. Это был жук-скоропей. Так продавец сказала. Волшебный египетский жук-скоропей, который продлевает жизнь. Вот как! А драгоценный камень — янтарь. Как туда жук попал, непонятно. Но это талисман для долгой жизни, стоит тысячу рублей или миллион. Тогда деньги были непонятные, но любая цена за такую вещь была небольшая. Ведь он продлевает дни, этот чудесный золотой жук. Деньги только нужны. и девочка деньги стала зарабатывать. Это трудно в деревне, но можно. Можно черемшу собирать и продавать на станции тугие зелёные пучки пассажирам поездов. Можно потом землянику собирать, можно собирать бутылки. Мальчишки могут побить, конечно, конкуренция большая в этом деле, но можно. У мамы денег на еду еле хватало. Ещё трое детей в семье, и папа пьёт. Но можно очень-очень постараться. Дачникам огород можно прополоть, Воды натаскать. И девочка с раннего утра до заката старалась, чтобы накопить тысячу рублей. Сердце только обмирало при мысли, что уже кто-то купил жука-скоропея. Богач разнюхал такое дело и захотел. Продлить свои дни и купил. А бабушка все слабеет. Надо еще пуще работать, искать деньги. И девочка, знаете, купила этот магический артефакт. Насобирала за два месяца сколько надо. Девочка бабушке отдала золотой драгоценный камень со скоропеем. И бабушка обрадовалась. Невероятно дорогая и ценная вещь. Волшебная, из далекой страны. Бабушка обняла внучку и спросила, «Деньги-то откуда на это сокровище?» Внучка рассказала. И они сидели на лавочке вечером, любовались, как закатное солнце отражается в янтаре, и бабушкины дни продлевались. А то, что учитель сказал, «Это никакой не скорабей и никакой не янтарь, это жук-рогач в эпоксидной смоле, глупые вы курицы». Так это он спьяну и из зависти брякнул. Девочка с бабушкой ему так и сказали, и объяснили, что жук продлевает дни. Вот он зачем, это не просто сокровище, а лекарство. Учитель тоже сел на лавочку, закурил и перестал умничать. Вздохнул только и тоже стал смотреть на скоробея в сияющем янтаре. тоже захотел продлить дни. Все хотят. А бабушка еще два года прожила и ушла летом, янтарным днем, тихо и спокойно. Внучка сделала все, что могла, и жук тоже все сделал, что мог. Сила волшебства не безгранична, а жизнь не бесконечна. Это потом наступает бесконечная жизнь, на которую и намекает золотой скорабей Или золотое сердце иных людей. Это тоже... Очень редкая и ценная вещь. Давным-давно мой папа купил плащ Болонью. Он только окончил мединститут и работал над диссертацией. Еще даже я на свет не появилась, так давно это было. Меня еще не было, а плащи Болоньи были. Ясное дело не в открытом доступе. Это же был дефицит. Страшный дефицит, который стоил очень-очень дорого. В плаще Болонье в кино ходил Ален делон Вот что это был за плащ. Из натуральной, настоящей синтетики он был сшит. Из синтетики, представляете? Тонкий такой синтетический плащ. На спине кокетка, на рукавах металлические пряжечки. Длина до колена. Невероятная вещь. Папа не брал деньги у родителей. Он днём работал в больнице, вечером в лаборатории, где писал диссертацию, а ночью пошёл работать на скорую. И так несколько месяцев работал. а потом купил у спекулянта. Можете осуждать, конечно, этот плащ. Я все понимаю. Не вещами жив человек, не это главное. Вот диссертацию защитил в 24 года. Этим можно гордиться. Работаешь больше всех. Честь тебе и хвала. Имеешь свои религиозные и нравственные взгляды и не поддаешься влиянию, хотя мог бы выгодно в партию вступить, тоже есть чем гордиться. открыл действие янтарной кислоты, молодец. А плащ-то, это же тряпка, обычная коричневая тряпка с застежками. Ты же не стиляга, чтобы тряпкой гордиться и радоваться ей, да еще отваливать такие деньжищи. А молодой папа так радовался, знаете. Он даже попросил друга доктора сфотографировать себя на крыльце больницы в этом плаще. Он позировал и улыбался. Он был очень-очень счастлив. И потом... Когда уже я была большой, папа про этот плащ мне рассказывал. Плащ из настоящей синтетики висел на даче. Он все еще был вполне пригоден к использованию. Немножко потускнел только. А воспоминания не потускнели. И мой папа, который покупал одинаковые костюмы по три штуки впрок, до того он не любил ходить по магазинам, радовался, когда рассказывал. Глаза у него сияли. Он помнил, как он шел в этом замечательном плаще, А все смотрели на него, тоже восхищались. Я знаю, что в детстве так кажется иногда, наденешь новые сапожки, и все смотрят на них, все прохожие. Ну вот, плащ Болонья за бешеные деньги вышел из моды и превратился в тряпку. А радость-то осталась, понимаете? Хорошее настроение и даже восторг, разве они не стоят денег? И умудренный жизнью отец так и сказал, это была радость. Не вещи человек покупает в сущности, он покупает радость. Особенно, когда молодой, когда так важно надеть восхитительный плащ баллонью и пойти по улице. Даже если для этого надо круглосуточно работать, ну и что? Я это к тому, что покупайте вещь, если она вас радует. И ребёнку покупайте. Особенно в юности это важно. Вещь — это тряпка, я понимаю. Но радость... Это вообще что-то нематериальное, невещественное, и ее так мало в жизни. Пожалуй, от вещей такая радость была у папы только один раз, а скучные одинаковые костюмы, какая от них радость? Их потом надевают на человека, когда он отправляется в дальний путь на далекий берег, но с ним остается память о маленьких земных радостях. Может, и о плаще Болонии, который так великолепно смотрелся ярким весенним днем. Так радовал душу, а радости редки, но это потом понимаешь. Надо ли верить в сказки и детям сказки рассказывать? Можно ли верить в нематериальное, в чудесное, в необыкновенное? Может, лучше ребенку с ранних лет объяснить, что чудес не бывает? Все сказки — это пустая фантазия. Нет ни добрых фей, ни говорящих зайчиков, ни Деда Мороза. Когда-то ведь сказки признавали вредными — Они мешают ребенку правильно оценить жизнь и правильно себя вести. Надежда Константиновна Крупская боролась со сказками. И вообще с мистическим мировоззрением. И не только она. Сейчас тоже многие борются. Айсидора Дункан описала в своих мемуарах забавный случай, который подчеркнул, что с детства она отличалась здравым смыслом и не поддавалась разным выдумкам. В детском саду воспитательница рассказывала детям про Деда Мороза, и маленькая Айседора закричала «Нет никакого Деда Мороза! Это ложь! Выдумка! Деда Мороза нет!» Она так кричала и спорила, что воспитательница потащила ее за шиворот прочь из комнаты с детьми. Но девочка ехала туфельками по паркету и продолжала кричать «Деда Мороза нет!» Вот такое упорство в отстаивании своих материалистических взглядов ребёнок проявил. А дома девочка рассказала маме эту историю и спросила, «Ведь правда же, Деда Мороза нет?» «Конечно», — ответила мама, — «Деда Мороза нет, и Бога тоже нет. Надо в жизни рассчитывать только на себя». Какой веский и прямой ответ, да? Только вот что печально. Мемуары своей танцовщицы писала, чтобы не умереть с голода. Она к тому времени потеряла и деньги, и славу, и любовь. Секретарь, которую наняли друзья, чтобы записывать воспоминания стареющей Айсидоры, отказалась от работы. Она не могла смотреть, как танцовщица хлебает джин как воду, а потом в этом состоянии предается воспоминаниям. Наверное, это было и впрямь тяжелое зрелище, если во времена безработицы и обнищания секретарь отказалась от места. Сколько тяжких утрат выпало на долю Айсидоры, страшно представить. Дети ее погибли в результате несчастного случая. Горячо любимые дети. Это трагедия. Любимые мужчины ушли. Ушло здоровье, и радостная энергия танца исчезла. Исчезло богатство, не стало денег, репутация была испорчена. Алкоголь затмевал рассудок. Было все, и не стало ничего. И подступала старость. Тогда старость быстро наступала. Безнадёжность — вот слово, которым можно описать жизнь танцовщицы, полная безнадёжность. Безнадёжность, она в душе, вот в чём дело. Ещё можно было перестать пить, начать работать, обучать танцам, читать лекции, если сам уже не можешь плясать. Можно было писать книги о своей интересной и насыщенной жизни, заниматься философией и психологией танца. Ещё оставались друзья, как видите. Ещё Парис Зингер, бывший муж и богач, предлагал свою помощь. Ещё пятидесяти лет не было Айсидоре. На самом деле до старости ещё было далеко. И слава ещё гремела. Но безнадёжность поглотила всё. Всё убило. Всё было бессмысленно и бесполезно. И ниоткуда ждать спасения. Ведь Дед нет и Бога нет. как мама в детстве сказала. Никого нет, никто не придет и не поможет, не к кому обращаться с молитвой или с просьбой. Нет места в душе для робкой надежды, потому что никого нет. Ты один. И рассчитывать можешь только на себя. Это вроде бы правильно, но во время тяжких испытаний не всегда человек может найти опору в самом себе. Ресурс ограничен. Иногда мы просим о помощи свыше и надеемся на нее, и она приходит. Откуда-то берутся силы, возвращается энергия, мрак сменяется светом. Мы знаем, с кем говорим и кто нас спасает. Есть нечто, находящееся за пределами видимого мира, и мы это чувствуем, понимаем душой, кроме тех, у кого еще в детстве убили веру и надежду. И твёрдо сказали, что ничего чудесного не бывает. Всё это сказки. Ну да, ну да, сказки. Мифы, легенды, апокрифы, древние книги, молитвы, сны, душа, любовь. И к кому обратиться тот, кто заливает горьким питьём своё невыносимое горе, которое не с кем разделить? Надо рассчитывать на себя. Но откуда берутся в нас жизнь, дыхание и силы, на которые мы рассчитываем? Не надо убивать веру в чудесное. Ребенок вырастет и сам разберется, во что ему верить и на что надеяться. Деда Мороза нет, но архетип Деда Мороза есть. Символ в нашем бессознательном. Но все это так сложно, а отравить радость просто. Так просто сказать «Бога нет», а что будет дальше, кто знает. И к кому обратиться человек темной ночью, исчерпав свои силы и до дна осушив свою чашу? Санта-Клаус, маленький и пузатенький, в короткой курточке. А наш Дед Мороз, худой и высокий, в длинном синем тулупе. Вот доктор Веня как раз такой и был, худой и высокий, в синем тулупе, с криво приклеенной ватной бородой и со страшного похмелья. Он тогда сильно пил, так пил, что его с работы выгнали, хотя он был прекрасный специалист и очень добрый. Но увлекся спиртным не на шутку. У него жена уехала в другую страну. Там было море и солнце, и жить полегче. А он не смог бросить маму, она тяжело болела и вот умерла. А Веня остался здесь. Там море и солнце, но он там не нужен уже. А у нас мороз минус -30 и темно, и денег нет. Их тогда почти ни у кого не было. А Новый год приближался, 92. -й. И доктор Веня уже не знал, что делать. Вот и устроился на празднике к бизнесмену, который посылал по заявкам Дедов Морозов. Этот крупный бизнесмен расклеивал объявления, написанные от руки, на столбах, а люди звонили и делали заявки. Бизнесмен сшил из портьер несколько тулупов, шапки смастерил, купил вату в аптеке для бород и для своего бизнеса нанял людей, тоже по объявлениям на столбах. Вот веню и взяли на празднике хоть что-то заработать. Снегурочек не было, Это невыгодно двоим платить. Бывший доктор переоделся и поехал в кузове бурашки на вызов, прямо как раньше. Зашёл в квартиру, стуча палкой об пол и потрясая картофельным мешком. Ему очень было нехорошо после вчерашнего. А в квартире его встретили женщина и маленький мальчик, который сильно кашлял. Ему мама повязала шарфик на горло для согревания. И вот потратилась, вызвала Деда Мороза с подарком. Подарок она тихонько отдала в прихожей, когда мальчик не видел. Машинку и шоколадку. Доктор присел, стоять тяжело было, и стал мальчика просить рассказать стишок. Мальчик рассказал. «Вот на ёлочке игрушка, всем знакомый нам петрушка». И ещё что-то. А потом страстно обнял Деда Мороза и говорит. «Мой милый дедушка, ты настоящий! От тебя так хорошо пахнет, как от моего дедушки!» «Милый, хороший дедушка Мороз! Ты замерз? У тебя ручки дрожат! Бедненький!» Ласковый такой белобрысенький мальчуган с небольшой температурой и бронхитом. Кашель специфический. Это доктор отметил профессионально. А мальчик побежал в другую комнату и не унес туда подарки. Нет. Он, наоборот, принес свои машинки и стал их дарить деду Морозу. «Мол, бери, милый дедушка, мне не жалко, играй! Иди полежи!» «Мама даст тебе одеялко, ты устал и замёрз. Ты можешь на моём диване полежать, а мы тебе дадим кушать. Ты хочешь кушать? Давай кушать шоколадку, дедушка, на!» Вот такой исключительно добрый мальчуган пожалел дедушку Мороза. И дедушка расплакался с похмелья, пряча дрожащие руки в рукава. Слёзы текли по ватной бороде. Такой конфуз. Просто доктору года два никто доброго слова не говорил. Или три. Давно. И он действительно устал и замерз. И выглядел, как дедушка в свои сорок. Он тоже мальчика обнял и зажмурился, чтобы слезы перестали течь. Это просто от мороза так он объяснил. А потом объяснил маме мальчика, как лучше всего лечить бронхит. Это ничего, это не страшно, это пройдет. Конечно, пройдет. Все плохое, оно пройдет. если лечить и жалеть, если дать шоколадку и игрушку, укрыть одеялком. Только обычно некому это сделать, потому и не проходит. А пить доктор бросил. Он позвонил другому доктору, наркологу, и тот ему помог. Еще была возможность остановиться. И потом доктор Веня снова устроился на работу. Он был очень хороший врач и работал прекрасно. И с мамой мальчика он стал встречаться. Но это уже другая история, очень хорошая. потому что это была судьба. Так маленький беленький мальчик спас Деда Мороза, который устал, замёрз, потерял работу, заболел алкоголизмом, но был спасён, потому что доброта — это чудо, и добрые спасают добрых, но немного запутавшихся. Чудеса иногда случаются в Новый год. Обыденные чудеса, такие же, как сама жизнь.